Будет трудно нести столько маленьких монет. Я надеюсь, что их можно обменять на монеты с большей стоимостью. Извините нас. Было бы замечательно, если бы мы заплатили вам золотыми монетами, но у нашей деревни нет никаких золотых монет. Айнс подавил посол вздохнуть с облегчением, поскольку староста повел разговор именно в ту сторону, которую он хотел. Так что Айнс чуть получше подумал о своем следующем вопросе. «Но в таком случае я просто хочу потратить деньги, которые получу, чтобы купить у деревни товары. Я просто хочу, чтобы вы дали мне достаточно». Айнс засунул руку в мантию и незаметно открыл ящик предметов. И достал две золотые монеты Игдрасили. На одной был женский профиль, а на второй профиль мужчины. Первую монету представили после ивента «Падение Валькирии». Это была ревизия денег которую игроки использовали до тех пор. Ну а вторая монета была старыми деньгами. Хотя обе монеты были одинаковой стоимости, для Айнза они имели разное значение. Старую монету Айнс носил с собой еще с тех пор, как начал играть в Игдрасиль, когда была основана Айнз Оолгуун. Новые же деньги были введены во время пика активности гильдии, Но поскольку к тому времени все уже собрали себе весь инвентарь, новые монеты они просто складывали себе в ящик предметов. Он стал скелетом-магом, и магией побеждал монстров, после которых оставались парящие на весу старые золотые монеты. Он сам ходил в лабиринты и побеждал там свирепых монстров, через огромные трудности получая горы золотых монет. Когда была создана гильдия, Сагильдийцы проходили многие лабиринты и продавали все полученные кристаллы данных, зарабатывая золотые монеты, символизирующие их славную историю. Но Айнс отбросил эти ностальгические воспоминания. Попридержав старую монету, он вынул новую. Как только он положил золотую монету на стол, староста и его жена широко открыли глаза в удивлении. «Это... это валюта далекой земли». «Могу я ею здесь пользоваться?» «Думаю, что да. Пожалуйста, подождите немного!» Айнс вздохнул с облегчением, после того, как узнал, что монеты можно использовать. Тем временем староста встал со стула, пошёл в другую комнату и принёс нечто, что можно увидеть лишь в учебнике истории. Антикварные весы. Затем принялась за работу жена. Она взяла золотую монету а также круглый объект, и, похоже, сравнивала их размер. Увидев достаточно, она положила монету на одну чашу весов, а грузик на другую. Это походило на процесс взвешивания денег. Айнс порылся в памяти, думая о смысле действий жены. Если первый шаг был сравнением размера денег этой страны с монетой, то второй шаг должно быть это подтверждение содержания золота в монете. Похоже, Золотая монета была тяжелее, поскольку чаша весов на другой стороне начала подниматься. Жена положила другой грузик, чтобы сбалансировать обе стороны. Похоже, вес как у двух золотых монет. Позвольте спросить, можно ли царапнуть поверхность? Жена, ты слишком груба. Пожалуйста, простите наглость моей жены. Видно, она подумала, что монета позолочена. Однако Айнс не был ни расстроен, ни разгневан. Вперёд! Но если монета окажется из чистого золота, вы компенсируете полную стоимость, хорошо? Не, не нужно. Я правда сожалею. Жена староста извинилась и вернула монету. Не волнуйтесь. Я хочу узнать кое-что другое. Что вы думаете об этой монете? Она похожа на резную скульптуру, так ведь? Да, выглядит очень красиво. Какой она страны? Эта страна... Её больше не существует. О, правда. Хотя у монеты тот же вес, что и у двух обычных золотых монет, в сочетании с произведением искусства следует ожидать высокую цену. Я прав? Скорее всего. Но я не купец, и не знаю, как правильно судить о ценности искусства. Вы правы. Значит, если я буду что-то покупать, монета будет равна двум обычным золотым. Да, конечно. На самом деле у меня несколько таких монет. Какие товары вы можете мне продать? Конечно, я куплю столько, сколько вы пожелаете предложить. И для меня не имеет значения, буду ли я покупать по обычным ценам. Вы можете даже свободно проверить монеты. Будьте любезны. Господин Айнс Уолгуон. Айнс был поражен внезапным окриком деревенского старосты, который посерьезнил еще сильнее. «Зовите меня просто Айнс!» «Господин Айнс!» Поначалу староста с подозрением отнесся к тому, чтобы его так называть. Но, несколько раз кивнув, он продолжил. «Я понимаю, что вы хотите сказать, господин Айнс!» Айнс был сбит с толку. «Интересно, у меня над головой всплыл большой знак вопроса?» Должно быть, староста что-то неправильно понял. Но поскольку Айнс даже не представлял, что тот хочет сказать то и не представлял, как реагировать. «Я понимаю, господин Айнс не хочет продавать себя за задёшево. Вполне понятно, что вы хотите подобающую награду за свою работу. Нам потребовалось бы много денег, чтобы нанять такого человека, как господин Айнс. Но вы хотите получить что-то ещё вдобавок к трём тысячам золотых монет, я прав?» Айнс не мог проследить за мыслями старосты. Он запутался. И невольно поблагодарил себя за то, что решил надеть маску. Айнс достал золотую монету для того, чтобы понять, сколько на нее можно купить товаров. Он хотел примерно оценить рыночные цены этого мира. Когда же все пошло не так? Не давая Айнзу времени заговорить, староста продолжил. «Но, как я и сказал, деревня способна заплатить примерно 3000 медных монет, не больше. Вы, конечно, подозреваете, что есть больше». Но я могу заверить вас, что мы ничего не прячем от нашего спасителя, господина Айнза». Лицо старосты было полно искренности. Не было похоже, что он врет. А если он обманывает, Айнзу следует винить лишь себя за неспособность читать людей. «Нет, мы никогда не соберем достаточно денег, чтобы заплатить такому могущественному человеку. Если все в деревне отдадут все свои сбережения...» Наверное, мы сможем вас удовлетворить. Но наша деревня потеряла много людей. Если мы заплатим больше, чем 3000 медных монет, мы не переживем следующий сезон. То же самое и с товарами. Из-за потери многим полям будет не хватать рук. Поэтому, если мы отдадим сейчас наши припасы, будущее у нас окажется весьма мрачным. Хотя это грубо по отношению к нашему спасителю, но если это возможно... Не могли бы мы отплатить с помощью рассрочки. О, неужели настала прекрасная возможность? Айнс, просветлев, сделал вид, что глубоко задумался. Его цель была прямо перед ним. Сейчас он мог лишь молиться на успех. Через несколько секунд Айнс наконец заговорил. Я понял. Тогда я не буду просить вознаграждения. А по -по почему? Староста и его жена были ошеломлены. Айнс любезно поднял руку, показывая, что ему ещё есть что сказать. На переговорах нужно думать, что следует говорить, а чего не следует. Это было и впрямь хлопотно. И он не знал, пройдёт ли всё гладко, получит ли он желаемую информацию. Но всё равно следовало попробовать. «Я заклинатель. Я обучался магии в одном месте под названием Назарик. И лишь недавно оттуда вышел. Понятно». «Так вот почему вы так одеты? Э Да! Айнс прикоснулся к маске зависти, непринужденно потеряв брови. Если бы все заклинатели носили такую маску, как люди на улице на них бы смотрели? У него в мыслях возникла картина оживленных улиц О островова Бали. Айнс, не ожидавший появиться в этом мире, вдруг заметил, что не понимает кое-что еще. Почему местные используют термины из Игдрасиля? Например, термин «заклинатель» использовался очень часто. Отшельник, священник, друид, мистик, колдун, маг, бард, мико алхимик, святой и другие профессии. Все эти классы в Игдрасиле были известны под общим названием «заклинатель». И в этом мире тоже. Невероятное совпадение. Айнс, продолжая наблюдать за их реакцией, продолжил. «Хотя я сказал, что не хочу вознаграждения, как заклинатель я использую различные инструменты, и, конечно, сюда входят страх и знания. С их помощью можно зарабатывать деньги. Как я и сказал, я сосредоточился исключительно на обучении магии, потому я очень долго не обращал внимания на внешний мир, и теперь не знаю, что происходит в этой области. Так что я хочу получить от вас двоих информацию. Более того...» Я надеюсь, что вы никому не скажете о том, что я покупал информацию. Я готов рассмотреть это в качестве моего вознаграждения. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если что-то даётся даром, то это чтобы кого-то поймать. Если он потребует вознаграждения за спасение крестьян, а потом вдруг передумает, очевидно, они отнесутся к нему с подозрением. Но пока они верят, что уплатили надлежащую награду, Даже если она неосязаема они поведутся. Другими словами, если они поверят, что продали информацию в качестве награды, они будут менее подозрительными и станут чувствовать себя более непринужденно. Староста и его жена с твердым взглядом кивнули. «Я понял. Мы точно никому не скажем». Айнс сжал кулаки и тайно отпраздновал победу. Вот и оказался полезным его реальный деловой опыт. «Вот и отлично! Я поверю в вашу честность, ибо не хочу на вас использовать магию!» Аинс протянул руку в перчатках. Староста на секунду замялся, но осознав намерение Аинса, он крепко пожал ему руку. Аинс вздохнул с облегчением от того, что в этом мире есть традиция рукопожатия. Если б староста посмотрел на него вопросительно он точно заплакал бы. Конечно, Айнс не доверял им полностью. Как только людям предложат лучшую выгоду, они без сомнений вас выдадут. Даже если поначалу тайна будет держаться, в любую секунду люди могут передумать. Но поскольку не может быть самого лучшего решения, Айнс решил рискнуть и поверить, что староста достаточно честен, чтобы не выдать тайну. Он ничего не мог сделать, чтобы не дать им раскрыть информацию. И даже если это случится, он сможет использовать это в качестве козыря в следующий раз, когда будет в этой деревне. Но интуиция говорила Айнзу, а они никогда не предадут, ведь они так признательны и искренни. «Так, можете вы рассказать мне об этом месте?»